Представляя читателю новую книгу известного прозаика Альберта Лиханова, я хочу обратить внимание на две ее особенности. Необычность, с одной стороны, и естественность, с другой. Но для того, чтобы объяснить это, необходимо краткое отступление. Альберт Лиханов – автор многих талантливых книг. При этом меня всегда поражало три единства его творческих интересов единство это заключено в адресате, в возрасте читателей, к которым обращены книги яркого и самобытного мастера, лауреата Государственной премии РСФСР имени Надежды Константиновны Крупской, премии Ленинского комсомола и Международной премии социалистических стран имени Горького. Итак, одна часть произведения писателя адресована детям. Еще одна – подросткам юношеству а третье предназначена взрослым. Причем взрослые прозы писателя все о том же – о детстве, об отрочестве. Однако задача здесь избирается другая – о детстве, об отрочестве не для детей, не для юношества, а для взрослых. Писатель как бы обращает внимание взрослого, большинства нашего мира, на детей и подростков. На их непростые заботы и трудные преодоления – И здесь надо заметить чрезвычайно важное. Альберт Лиханов не терпит гладкописи, не обходит острых углов, исследует острейшие нравственные проблемы. Еще одно весьма существенное. Проза юношеская и книги для детей, написанные Альбертом Лихановым, написаны так и о таком, что их не только можно, но и нужно читать взрослым людям. Писатель как бы открывает им дверь в страну детства, возводит мостик взаимной любви и понимания между взрослыми и детьми, между детьми и взрослыми. Таким образом, в книгах Альберта Лиханова я вижу важную определенность. Сперва он говорит детям и отрокам об общем мире взрослых и детей, о нашем большом общем мире, решительно отвергая псевдоизолированность детей, их якобы замкнутость, в своем собственном мирке. А потом, во взрослой прозе, писатель сосредоточивает внимание взрослых на сложных аспектах человеческого роста. Таковы повести Голгофа «Благие намерения. Высшие меры». И вот новая работа. «Драматическая педагогика». Что это по жанру? Автор дал подзаголовок своей книги очерки конфликтных ситуаций. Таким образом, он как бы подчеркивает публицистичность, точнее, документальность своей книги. И в самом деле, интереснейших человеческих документов, прежде всего читательских писем к писателю, в этой книге немало. Итак, на этот раз ⁇ публицистика. Но о чем? Да все о том же. О детях и взрослых. О подростках о чувствах нового человека и воспитании этих чувств, о нравственном формировании растущей личности и о сложных, конфликтных, истинно-драматических обстоятельствах, в которых оказывается порой юный человек. Вот и выходит, с одной стороны, книга педагогической публицистики необычна для прозаика, а с другой вполне естественно, потому что и в публицистике он верен своим целям говорит о том же, чему посвящена его проза, и жанр публицистики понадобился ему именно для того, чтобы в новой заостренной форме сказать о необходимо важных вещах. В одном только мне все время хочется поспорить с писателем. Хотя он и называет эту книгу публицистикой, и кое-где в ней действительно присутствуют черты публицистического жанра, написана она рукой талантливого прозаика. Будь на то моя воля, я бы дал драматической педагогике другой подзаголовок – педагогическая проза. Но тут уж, как говорится, вольному воля и автору не прикажешь. Альберт Лиханов назвал свою книгу «Драматическая педагогика». Интересное и очень оправданное название. Я глубоко разделяю важное убеждение писателя, что человека воспитывает не только профессиональная педагогика, но и весь окружающий его мир.